Глава двадцать вторая Мы мчались над ночным городом. Внизу мелькали светящиеся вывески, дома, дороги. Мимо нас пролетали другие мобили. В салоне тихо играла спокойная музыка и пахло чем-то свежим и приятным. Неудивительно, что в такой обстановке я умудрилась расслабиться и окончательно успокоиться. До самого приземления мы молчали. Брэлдон выглядел задумчивым и сосредоточенно смотрел вперед, а я просто не знала, что сказать. В голове было удивительно пусто, и хотелось просто уснуть, чтобы эта жуткая ночь поскорее закончилась. Когда Дан остановился на стоянке Академии, я уже собралась поблагодарить его и попрощаться, но он неожиданно покинул мобиль, а потом обогнул своего черного красавца и, открыв дверцу, подал мне руку. — Тебе не кажется, что в моем отношении такая галантность неуместна? — проговорила, смущенно опустив взгляд. — Интересно, по какой причине? — спросил Дан. А сам поймал мою чуть подрагивающую ладонь и помог выйти. Но отвечать я не стала. Да и что тут можно сказать? Разве это не очевидно? Едва оказавшись за пределами теплого салона мобиля, я снова сжалась под очередным порывом ветра. И никак не ожидала, что Брэлден снимет с себя короткое черное пальто и накинет его мне на плечи. грейси улыбнулся он, поймав мой растерянный взгляд. «Но ты же замерзнешь». Сказала я, правда, даже не подумала противиться, когда он снова приобнял меня и повел вперед. «Переживу», — отмахнулся парень. Я же просто перестала понимать происходящее, но при этом чувствовала себя очень уютно и будто бы правильно. Близость Дана не вызывала отторжения, совсем наоборот. А запах, исходящий от его пальто, был настолько приятным, что я едва сдержалась, чтобы не зажмуриться от удовольствия. «Хочешь чистосердечное признание?» — неожиданно спросил парень. А когда я повернулась и посмотрела ему в глаза, сказал «Я искренне жалею, что использовал на тебе те руны. Это было неправильно. Меня не оправдывает даже данная сгоряча клятва». «Все ошибаются», — ответила я. «Знал бы ты, как я жалею, что тогда у клуба обвинила тебя, а потом убежала, струсила». «Мы оба совершили ошибки», — кивнул Дан. Но сегодня я опять помешал рунам сработать по полной программе, а значит, возмездие снова откладывается. И я даже не представляю, откуда придет следующий удар. Потому хочу, чтобы ты мне кое-что пообещала». «И что же?» — поинтересовалась удивленно. «Когда ты снова окажешься по уши в неприятностях, сразу свяжись со мной». «Зачем? Я помогу». «Но для чего тебе мне помогать?» — спросила, остановившись. Ты и так уже дважды вытягивал меня из катастрофических ситуаций. Я не могу злоупотреблять твоей помощью. А я не могу позволить рунам мести испортить тебе жизнь», строгим тоном заявил Дан. «Но и бесконечно спасать меня тоже не сможешь», ответила я. «И что ты мне предлагаешь? Остаться в стороне?» выдал Прелдан. «Нет, Мира, сама ты не справишься. И знаешь...» Возможно, однажды, после очередного такого случая, когда мое вмешательство снова не даст свершиться непоправимому, действие рун пропадет. Против них должно быть хоть какое-то средство. Думаю, это прощение. Настоящее, искреннее, подкрепленное действиями. В этом есть доля логики. Не стало спорить я. Тогда пообещай. Я посмотрела ему в глаза, в которых сейчас отражалась непоколебимая уверенность, и кивнула. В конце концов, не в моем положении привередничать и прикрываться гордостью. Обещаю, что свяжусь с тобой, если пойму, что попала в ситуацию, созданную рунами мести. Вот и отлично. На лице Дана появилась легкая улыбка. Теперь мне будет чуточку спокойнее. У входа в общежитие я отдала Брелдену его пальто и еще раз поблагодарила за все. Он в ответ только странно улыбнулся и, быстро попрощавшись, отправился обратно на стоянку. А я забежала в утопающий в полумраке холл спального корпуса и тут же прилипла к окну. Смотрела на удаляющуюся фигуру парня, пока он не скрылся из виду. А в душе при этом от чего то разливалось незнакомое тепло. Да, надо признать, что Дан на самом деле оказался очень хорошим человеком. Внимательным, милым, решительным, со своими незыблемыми принципами. Настоящим принцем из сказки, который, невзирая на опасность, смело отправлялся на спасение любого попавшего в беду. Увы... Я до героини сказки никак не дотягивала, да и у принца уже была своя прекрасная принцесса. Такая же талантливая знаменитость, как он сам. А мне в этой истории светит роль разве что побочного мелкого персонажа. Что за мысли? О чем я вообще думаю? Неужели мне мало проблем? Не хватало еще начать мечтать о Брэлда левите Он птица не моего полета. Да и вообще, мне не до сердечных переживаний. Нужно учиться, потом как-то устраиваться в жизни. А сейчас стоит отправиться спать. И пусть завтра выходной, но у меня на него большие планы. Реферат по рунописи, подготовка к семинару по истории техномагии, стирка, уборка в комнате. К тому же все это прекрасно помогает выгнать из головы лишние мысли о неизбыточном. И о мужчине, о котором мне не стоит даже мечтать. Когда я вошла в спальню, Лола мирно спала на своей кровати. А вот ни Майя, ни ее мамы, видно, не было. Видимо, они ушли в гостиницу. Ну и ладненько. Несмотря на то, что из-за соседки я попала в такую гадкую ситуацию, мне все равно не хотелось, чтобы у нее были неприятности. Проснулась я от звука громких шагов, непонятных шорохов и их чих-то эмоциональных причитаний. А, открыв глаза, увидела мечущуюся по комнате Майю, активно собирающую вещи. При этом она скидывала все в сумку с таким остервенелым видом, будто искренне ненавидела весь мир. Ее действия разбудили не только меня, но и Лолу. Подруга села на постели, убрала назад растрёпанные кудряшки и спросила. «Ты чего шумишь с утра пораньше?» Она взглянула на часы и зло выдала. «Шесть сорок, суббота! Ты в своём уме?» «Отвали!» — грубо рявкнула блондинка, бросив в сторону Лолы хмурый взгляд. «Чего?» — возмутилась-то. «Майя, держи себя в руках. Мы все живём в одной комнате и должны уважительно относиться друг к другу». «Я тут больше не живу!» — отмахнулась раздраженная девушка. «С чего это? Переезжаешь в город?» — поинтересовалась Лола. Но Таня ответила, заметила мой внимательный взгляд и застыла на месте. «А ведь это ты виновата!» — неожиданно выпалила она. «Ты, тварь такая заложила меня полицией, дрянь!» И вдруг кинулась ко мне, а в ее глазах так и плескалась неконтролируемая злость. «Сама не знаю, как успела вскочить с кровати и отпрыгнуть в сторону!» Наверное, сказались годы жизни в лаборатории и соседство в одной спальне с толпой подростков. Этот ее вопль мгновенно согнал остатки сна, а в голове сложилась логическая цепочка. Кажется, из-за моих показаний у моей проблемы. Судя по всему, ее ищут стражи порядка. Но официальный запрос в академию они подать бы все равно не успели, а значит, девушка решила сбежать раньше, чем до нее доберутся. Меня же еще вчера просветили соседки по камере, что за занятие проституцией в столице положены разные варианты наказаний. За повторный арест обычно отправляли в рабочий поселок на год. Для попавших в первый раз был предусмотрен большой штраф и месяц исправительных работ. В моем случае обязательно уведомили бы руководство академии, а те уж точно поспешили бы избавиться от такой студентки, чтобы не портить репутацию учебного заведения». «И кто тебя вообще просил лезть?» — снова выкрикнула Майя. «Зачем приперлась в клуб?» «Да матушку твою пожалела!» — ревкнула я в ответ. «Откуда мне было знать, кем именно ты там работаешь? Я и предположить не могла, что ты... Кто? Проститутка? Что торгую своим телом?» «Да!» — выкрикнула она. Но тут же будто сдулась, опустилась на постель и сказала куда тише. «Мне нужны были деньги. Учеба здесь стоит дорого. У моей семьи таких средств нет». «Но ты могла бы работать в другом месте», — сказала я, глядя на нее с сочувствием. «Ты же сообразительная». «Я и работала как могла». Сначала посудомойкой, потом официанткой. Она сжала пальцы в кулаки и опустила голову. Даже тут в академии подрабатывала, делала рефераты и доклады. Но всего этого было мало. Мне разрешили платить за каждый месяц отдельно, да только я не успевала скапливать. «Подожди-ка», — сказала Лола, поднимаясь на ноги. «Рефераты делала? Так это ты скопировала для фолк работу Эми?» Та подняла взгляд на меня, насмешливо фыркнула и сказала. «Да, я». И, судя по всему, ей совсем не было за это стыдно. «Мне срочно нужны были пятьсот шейнов», — пожала она плечами. «Я делала тот реферат пять вечеров», — проговорила я, пытаясь увидеть в ее глазах хоть каплю раскаяния. «И что? Тебя и без него зачислили на самый престижный факультет», — пожала плечами эта воровка. «Ну ты и тварь», — выдала Лола, глядя на нее с презрением. Потом подняла взгляд к потолку и добавила... «Спасибо, всевидящие, что эта подлая курица от нас съезжает». «Что ты сказала, рыжая ничтожество?» — рявкнула Майя. «Стоп!» — я поднялась на ноги. «Давайте хотя бы расстанемся без скандала». Потом повернулась к распаленной блондинке и сказала ей в лицо. «Ты сама виновата в том, что вынуждена уехать. мне я тебя затянула в тот бордель. И знаешь, хорошо, что я не стала выгораживать тебя перед следователем. Теперь мне за это не стыдно». Она подскочила с кровати и хотела выкрикнуть еще что-то обидное, но рядом со мной встала Лола. «Лучше уходи молча, а то я ведь могу и коменданта вызвать», — сказала подруга. «И хочешь бесплатный совет? Поторопись с заявлением на отчисление. Если его примут раньше, чем придет официальное сообщение из полиции, то в твоем личном деле не будет отметки о проблемах с законом. Сможешь потом попросить выслать тебе документы почтой, а в следующем году поступить в другую академию, менее дорогостоящую». Майя явно хотела ответить на это очередной грубостью, но все-таки промолчала. А потом быстро покидала в сумку свои вещи, тетради, косметику и, не прощаясь, вышла за дверь. С того утра мы больше ее не видели.